Зная Каменева, он должен был предвидеть, что ничего хорошего от разговора с ним не получится. Утройте, удесетерите собственные усилия. Вячеслав Рудольфович разозлился. В сутках 24 часа. 20 из них комиссар Минжинский работает. Он и сам бы не прочь растянуть сутки, а так часов на 60. Но, к великому сожалению, это невозможно, товарищ Каменев. Даже у троев удесетерив усилия. Роましい сосед ей по комнате Вячеслав Рудольфович притащил в помещение управления делами совнаркома просторный диван, поставил его возле стены, раздобыл подходящий лист бумаги и написал на нём крупными буквами Комиссариат финансов. Прикрепил надпись над диваном, отошёл в сторону, полюбовался и остался доволен собственной работой. Совет народных комиссаров потребовал срочно открыть в Петроградской конторе Государственного банка текущий счет на имя советского правительства и зачислить на этот счет необходимые средства. Выдачи со счета будут производиться по сигновкам, подписанным председателем Совнаркома Владимиром Ильичом Ульяновым-Лениным, сказал Минжинский и протянул шиповую бумагу с печатью Совнаркома. Вот заверенные образцы подписи для оформления операций по счету. Надеюсь, этого вам достаточно? Безусловно, господин Меньжинский. Для технического оформления и выдачи с текущего счета этих документов вполне достаточно, согласился Шипов и вернул бумаги обратно. Но государственный банк не имеет права открыть подобный счет. Должностные лица банка связаны предписаниями законов. Сметы и текущие счета на нужды правительства открываются лишь по осигновкам Министерства финансов, на основе росписи расходов государственного бюджета. Извините, что вынужден говорить такие очевидные вещи. Я понимаю, почему вы говорить о таких очевидных вещах, перебил Минжинский. В вашем изложении финансовая азбука далеко не проста. Поскольку советское правительство собственный бюджет не утвердило и роспись его доходов не существует, то не может быть и упомянутых вами оссигновок для открытия счёта совнарком. Я говорю только об установленном порядке, господин Минжинский. Хорошо. В таком случае мы попробуем разобраться в финансовых законах, хотя Российская империя уже и не существует. Вячеслав Рудольфович взял увесистый том и раскрыл его на странице, предусмотрительно заложенной им закладкой. Вот, читайте, господин Шипов. Законодательством предусматривается, что ассигнования на чрезвычайные нужды могут быть открыты сверх установленные росписи расходов бюджета за счёт резервных фондов. Прочтите, сделайте доложение. Шипов нервно крутнул головой. Мне известна эта статья, но ведь и для такой операции полномочный орган власти должен принять соответствующее решение. Он принял, Шипов. Совет народных комиссаров принял такое решение. И по всем существующим законам вы, управляющий государственным банком, обязаны выполнить распоряжение законного правительства. Шипов облизал пересохшие губы. От его уверенности ничего не осталось. Казалось, управляющий банком в одну минуту то ли усох, то ли вжался в кожу массивного кресла. К вашему несчастью, я знаю финансовое законодательство, и увёртки не помогут. Это саботаж Шипов. Припомните, пожалуйста, что полагалось по законам Российской империи за сопротивление предписаниям органов государственной власти. Советую вам на досуге обновить в памяти эту статью уложения о наказаниях. Я не могу единолично решить вопрос об открытии текущего счёта. Это относится к компетенции совета банка. Совет банка в открытии счёта отказал. Банк Союз вынес постановление, что любое вмешательство представителей Военно-революционного комитета во внутреннюю жизнь банков, а также появление в них комиссаров и военных патрулей автоматически вызовет немедленную остановку работы и прекращение операций по всем неотложным нуждам. Ультиматум советской власти явилвинил, усмехнулся Вячеслав Рудольфович, от усталости в висках постукивали назойливые молоточки. Строки на ультиматуме банковцев чуть не утешили и наплывали одна на другую. Вячеслав Рудольфович провёл по лицу растопленный петерняй. "Товарищи, победа!" громко и радостно крикнул кто-то в распахнутую дверь. "Наши войска взяли Красную и наступают на Гадчину". Кевинский опять бежал. "Куда?" Но тот, кто сообщил новость, уже умчался.